44 октября 12. -е. Друг мой, можно ли считать достижением желание добровольно влезть в яму? Но опустившись в неё на уровень выше, чем было предыдущее залезание, можно надеяться, что следующий будет ещё выше. И так до тех пор, пока опускание, становясь всё мельче и мельче, не прекратится совершенно. Это матора своя, своеобразная спираль. Волны имеют впадины, и всё дело в том, чтобы каждая последующая впадина была выше предыдущей своим полом, а потолок взлётодуха или гребень волны каждый раз выше. Нельзя сломать природу свою, но и жить дурные свойства можно. И не сразу, но в последовательной постепенности. Многие начинали героически, но проходил порыв, и герои возвращались на то место, с которого начинали. Подавленные неудачами, уже сил в себе не находили двинуться снова. Овладей собой непросто. Именно требуется ритмичность повторных, постоянных, настойчивых усилий и стремление, чтобы острота переживаний не захватывала сознание полностью.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 Для обычного же сознания трудность вся в том, что в яму спустившись, силы подняться больше в себе уже не находит. Но победитель суждённый идёт, не взирая ни на что, ни на то, что происходит внутри, ни на то, что бушует снаружи, идёт вперёд и только вперёд, зная, что путь заново дан победный. И что всё без изскручения служит ему опыту множить и к цели приблизить. В каждом действии, как бы оно ни было, заключено известное количество энергии. Вот эту-то энергию умеет извлекать целюстремлённое сознание из всех явлений жизни, как плохих, так и хороших. Если всё служит ему для восхождения, то ценки плохого и хорошего, приятного и неприятного, сладкого и горького, полезного и бесполезного меняются совершенно. Итак, да рука учителя легко и свободно обращает на пользу всё и при полной созвучности сознания ученика сознанию учителя. Потому забота о том лишь бы ничто не задержало, лишь бы не утомница в деле. Истинный ученик в своём продвижении по пути и устремлении к цели не останавливается ни перед чем и ничто не может его задержать. Ибо всегда устремлён, даже когда не держится тело или в покое ум. И инерция продвижения несёт поверг и через. И в этом победа. Ибо силу инерции и движенье он породил сам, и сам от неё пожинает свойство безостановочного движения. Не в том суть, чтобы не спотыкаться, а в том, чтобы споткнувшись, не замедляя шага, продолжать путь. Много их, споткнувшихся на пути, в яму упавших и продолжающих в ямах тупо сидеть. Мимо них, в ямах сидящих, мимо быстрее вперёд. Могущих подняться, надо поднять, но тупосидящих, огни угасивших и идти не желающих мимо.